«Извините, Хасина-сан, но у Накаты голова не в порядке. Он читать не умеет». «Да ну!» — изумился х а с и д а «Читать не умеешь? Таких теперь поискать. Ну ладно, я буду жареную рыбу с яичницей. Может, и тебе?» «Очень хорошо. Накаты и жареную рыбу и яичницу л ю б и т «Ну и порешили. н а к а т а еще угря л ю б и т «Да ну! И я тоже. Хотя с утра угрем ни к чему наедаться».